На следующий день Укс взял Ника к мусорщикам. Похоже, он все еще не оставлял надежды переубедить своего потенциального партнера, представив наглядные доказательства правоты своих слов, вследствие чего и потащил Ника с собой. Разгрузочный терминал мусорщиков находился на два уровня ниже того, на котором располагался док Укса. Они с техником отправились к ним на транспортере, поскольку тот был уверен, что чем-нибудь у них доразживется». Вследствие этого транспортер был еще и заполнен некоторым хламом из числа практически вышедших из строя узлов и механизмов, которые Укс прихватил для восстановления массы у мусорщиков, ежели он отберет чего из их улова. «Слушай, а как часто ты появляешься у мусорщиков?» — поинтересовался Ник. «Ну, где-то раз в декаду», — ответил Укс, после чего высунулся из окна транспортера и заорал. «Глаза разуй слизень!» «Куда под колеса лезешь?» «А что так редко?» «Своих дел много», — вздохнул тот и добавил. «Да и очередь у нас». «Какая очередь?» — удивился Ник. Укс хмыкнул. «А ты как думал? Терминал у мусорщиков небольшой, по много народу они туда не пускают. Вот у нас среди своих и установилась очередь насчет того, кому когда можно со своим транспортером на их терминал подъехать». «Нет». Если ты чего полуто за тонну брать удумаешь, то хоть каждый день сюда приходи. Только транспортер изволь в дальнем коридоре держать, пока те, чья очередь нынче, не загрузятся». Ник, понимающий, кивнул и покосился назад. «А ты не слишком мало массы-то взял?» Чуть погодя спросил он у Укса, припомнив массивные тела зарядных реакторов. Тот мотнул головой. не скорее всего, вообще все обратно привезем». А ежели на что нужное наткнемся, у мужиков займу». «То есть?» — не понял Ник. «Так тебе не за все надо массу устанавливать?» Укса хмыкнул. «Ты что ж, думаешь, что мусорщики весь свой груз по луту за тонну нам отдают?» «Как бы не так. Ежели они что рабочие, да с хорошим ресурсом прихватят, то шиш ты у них это задешево возьмешь. По луту за тонну идет только то, что либо совсем не рабочее, но можно подчинить причем с остаточным ресурсом не более 10-15%, либо рабочая, но с ресурсом менее 5%. Все остальное уже по другой цене идет. И за это они уже массу восстанавливать не требуют. Но все равно дешевле выходит, чем даже если через боржийцев заказывать. Ник отвернулся, усмехнувшись. Укс боржийцев активно не любил, но, как честный человек, вынужден был признавать, что через них многое можно купить быстрее и дешевле чем любым другим путем. Однако, когда Ник попытался разобраться с причинами столь ярой нелюбви техника к этой расе, то никакой логики он за этим не нашел. Ну вот просто уроды они, и все. Что, впрочем, совершенно не мешало Уксу при необходимости вполне спокойно пользоваться их услугами. «Но это остальное еще обнаружить надо и понять, стоит ли шкурка выделки», продолжал между тем пояснение Укс. «А это? Время и приборы», которые не все на руках унесешь. Один тестер сам знаешь, сколько весит. Так что немногие, помимо своей очереди, сюда приходят. Неудобно. Да и мусорщикам тогда верь на слово. А что, сильно обманывают? Специально-то нет, мотнул головой Укс. Да только у них у всех, почитай, одни только пилотские базы. Откуда им знать-то? Так, носимым универсальным тестером первого уровня в разъем ткнут, после чего свой мусор И выставляют. «А чего там носимым тестером понять-то можно? Это ж мусор!» Ник задумался. В принципе, он уже и сам уловил этот момент. Несмотря на куда большую доступность знаний и навыков, подавляющее большинство местных почему-то развивалось очень однобоко. С молодых, так сказать, лет освоив одну единственную профессию и продолжая совершенствоваться в ней. Или, скорее, не совершенствоваться ограничившись довольно узким кругом баз, осваивая новые только в том случае, если старых уже становилось недостаточно. Впрочем, и на Земле люди, в подавляющем большинстве, также довольно быстро останавливаются в развитии, едва лишь получив в руки некий набор навыков, позволяющий зарабатывать хоть сколько-нибудь адекватные деньги. И потом их очень сложно подвигнуть на освоение чего-то еще. «А нахрен мне это надо?» «И все тут». Зато если вследствие вот такого скудного набора знаний и навыков их уровень жизни при изменении экономической ситуации резко падает, так у них в этом тут же становятся виноватыми кто угодно – хозяева, политика, американцы, полиция, банки, евреи и так далее, но только не они сами. Они же честно работали, и раньше этого хватало. А если не хватает теперь, значит, кто-то специально все так устроил – по злобе или из жадности. А то, что они все это время просто балансировали на самом пределе, не доставляя себе труда набрать хоть какой-нибудь запас прочности, освоив еще пару-тройку смежных профессий или дополнительных компетенций типа того же иностранного языка или приема зарабатывания денег в сети, это не в счет. Вот интересно, а, скажем, древние изготовители каменных орудий труда, ну, всяких там скребков, рубил, каменных топоров и так далее когда окружающие их люди перешли на использование металлов, также материли каких-нибудь этих уродов, или все-таки рискнули оторвать жопу от столь привычного камня и хоть как-то пошевелиться, или даже заранее озаботиться получением новых знаний и навыков. Да нет, вряд ли. Это фантастика. Добравшись до мусорного терминала, Ник с Уоксом отстояли небольшую очередь, после чего, наконец, въехали внутрь. Когда пневматика транспортера зашлепала по рифленому металлу палубы терминала, Укс привстал на сиденье, окинул пространство терминала орлинным взором и, резко крутанув руль, погнал транспортер к одному из мусорных кораблей, пришвартованных у дальнего конца терминала. «Привет, Дак! заорал он, останавливая транспортер у беспорядочной груды металлолома и керамики, обжатой по краям пятью манипуляторами, которые крепились к лобовой части небольшого бота, в данный момент торчаще было у этой кучи металлолома из задней части, как тугой пучок волос на макушке у старой девы. «Как слетал!» Парень, одетый в легкий пилотский комбинезон, скривился и смачно сплюнул на металлическое покрытие. «Спасибо, хреново! На первом и втором мусорных полях ловить уже нечего. Остался только металлолом и корпусные панели. Впрочем, мужики говорят, что на третьем и четвертом та же хрень, но ведь сбоку». «Шанс найти чего-то стоящее есть, но он такой же мизерный, как хер у хомячка». «Что, совсем ничего?» — обеспокоенно переспросил Укс. «Но есть несколько почти пустых заправочных картриджей к плазменным турелям непосредственной обороны. Будешь брать?» «А сколько там?» Мужик пожал плечами. «Сам посмотри. У них разъемов для носимого тестера не имеется». Но то, что турели, на которых они стояли, были разнесены в дребезги, показывает, что полностью расстрелять картриджи они не успели. «Ага, ага», — засуетился Укс и полез на платформу транспортера за универсальным тестером. «А зачем нам картриджи для плазменных турелей?» — поинтересовался Ник. Укс окинул его укоризненным взглядом. «А затем», — наставительно заговорил он, — «что рабочее тело у турелей и у установок плазменной сварки одно». «Причем у турели оно намного более концентрированное. Если им заправить расходный картридж сварочного аппарата, хватит раз в 10 на дольше, чем обычной заправки. А обычная заправка стоит 400 лутов». Ник, понимающий, кивнул, а затем спросил. «А здесь ты за сколько возьмешь?» «Ну, если в привезенных даком картриджах будет достаточно для одной полной заправки картриджа сварочной установки, то те же 400?» «Ну, может, чуть больше». Выгоду сам высчитаешь. Ник хмыкнул. Чего тут считать-то? Потом они два часа возились с мусором, уделив внимание не только кораблю Дака, но и нескольким соседним. После чего уселись перекусить, поскольку после возни с тяжелыми железками и керамическими блоками и панелями жрать захотелось сильно. «Слушай», — спросил Ник, жуя лепешку с вяленым мясом, немного напоминающий на вкус испанский хамон. «А чего они тогда пасутся на первом и втором мусорных полях, если там уже остался один только металлолом?» «А то техник!» — раздался у него из-за спины голос Дака, который, оказывается, стоял от него в двух шагах. «Что не у всех башка на плечах напрочь отсутствует, как, скажем, устрашил и трис. На пятое и другие мусорные поля лезть на невооруженном мусорщике, значит, гарантированно лишиться задницы». Ник обдумал полученную информацию, а затем уточнил. А этот самый страшило трис, значит, лезет. И ничего. «Во-первых, не этот, а это», — поправил его мусорщик. «Во-вторых, у нее-то как раз вооруженный мусорщик. Ну а в-третьих, чем ты слушал? Я же сказал, что для того, чтобы лезть на пятые и другие мусорные поля, надо иметь напрочь отмороженную башку. Как раз как у страшилы, и еще пары-тройку таких же отмороженных, как она». «А почему?» — поинтересовался Ник. «Да потому» что на тех полях полно еще кораблей и всякого другого с полуживыми системами. Поэтому шанс получить в брюхо ракету ближнего радиуса действия или очередь из турели непосредственной противоракетной обороны близок к 100%. А то и чего покрупнее прилетит. Еще вопросы есть? Но та же страшила да как я понял, ходит. И пока цела? Пока жива, хмыкнув, поправил дак. Причем именно пока. А насчет цела? Тут по сети инфа прошла, что я вроде как нехило прилетела в последнем вылете. Так что она сейчас скребется обратно на четверти мощности и молит всех духов пустоты, чтобы доскрестись. Он довольно усмехнулся. Ничего, доскребется. Посмеемся. А потом тяжело вздохнул. Хотя я, наверное, уже обратно улечу. Если трис от пятого или шестого поле на четверти мощности ползет, то ей еще неделю до станции ковылять, как минимум. Когда они возвращались обратно в док, Укс повернулся к Нику. «Ну что, понял, что такое мусорщики?» «Доходу никакого. Зато шанс потерять башку — отличный». «Ладно, Укс», — миролюбиво отозвался Ник, «я еще подумаю. Ты мне лучше вот что скажи. Когда мы мои базы будем активировать?» «Да сейчас и пойдем». Тут же отозвался Укс. «Чего ждать-то? Ты свои два месяца-то давно отработал». «Так ты что, со мной пойдешь?» Удивился Ник. Для активации баз личного присутствия Укса не требовалось. Только его заверенное подтверждение того, что Ник отработал у него положенное для активации баз требуемого уровня время под его наблюдением и с достаточным уровнем квалификации. Но техник махнул рукой. «А то! Неужели думаешь, что работать пойду?» «Хватит, наработались на сегодня с ГАКом. А в инженерный центр как раз по пути. Так что при мне все и сделаем». В инженерном центре все прошло быстро. Ник ответил на все вопросы, сбросил с личной сети файлы подтверждения выполненных операций, после чего дежурный инженер активировал у него необходимые базы, а потом повернулся к Нику. «Граник, а не желаете прикупить у нас базы следующего уровня? Вам, как технику с местной регистрацией, И работающему по специальности. В нашем центре положена хорошая скидка. Вот как Ник заинтересовался. А что у вас есть? Все, улыбнулся инженер. Ну, почти. Но это почти смею вас уверить крайне незначительно. Ознакомитесь с нашим предложением. Ник согласно наклонил голову. С удовольствием. По присланному на личные сети каталогу они суксом лазали почти час. У того только слюнки текли, так ему хотелось всего и сразу. Но в ответ на вопрос Ника он сожалеюще помотал головой. «Нет, денег у меня нет. То есть есть кое-что, но оно уже понятно, куда пойдет. А на это нет пока». «Ну так что, выбрали что-нибудь?» — поинтересовался инженер, когда Ник с Уксом поднялись на ноги. «Да, кое-что выбрали. Но от покупки пока воздержимся», — отозвался Ник. Деньги пока на другое запланированы. Инженер улыбнулся. Мы можем оформить кредит на льготных условиях. А можно поинтересоваться, в чем они заключаются?» Тут же сделал стойку Ник. Инженер принялся рассказывать, а Ник внимательно слушал, время от времени бросая взгляды на лыбящегося во весь род Укса. Тот воспринял интерес Ника к техническим базам как самое точное подтверждение того, что землянин решил войти с ним в долю. Но не принято здесь было покупать базы на всякий случай или далеко на будущее. Только то, что требуется, здесь и сейчас. Хорошо, кивнул Ник, когда инженер закончил ему объяснять все тонкости со взятием кредита не напрямую, а через техническое общество Кокотки. Пожалуй, меня это устроит. Я готов купить у вас корабельные энергетические установки, а также энергоснабжение орудий и пусковых установок, И ремонтные, и инженерные дроиды третьего уровня. На это моего кредита хватит? Да, вполне, кивнул инженер, а затем внезапно спросил. А инженерные базы не хотите себе поставить? Судя по параметрам вашей сети, вы их потянете совершенно свободно. Ник задумался. Инженерные базы он себе ставить действительно собирался. Но гораздо позже, когда перестанет хватать технических. Тем более, исходя из того, что он узнал на сигаре, с инженерными базами была та еще Марокко. Просто так скачать и поставить себе инженерные базы было нельзя. Для сего существовала достаточно муторная процедура, включающая в себя получение нескольких рекомендаций от действующих инженеров и еще парочку неприятных моментов. Так что если здесь, на кокотке, ее можно было провести без всех этих отягчающих вещей, то за этот шанс следовало ухватиться обеими руками. «А насколько это сложно?» «Вы имеете в виду рекомендации?» уточнил инженер. «Не волнуйтесь. У нас на Кокотке большой дефицит активированных инженеров, поэтому правило скорректировано в сторону небольшого смягчения. Для загрузки инженерных баз достаточно двух рекомендаций. Одну из них готов дать вам я, а еще одна у нас пойдет автоматом от главы инженерного общества станции по рекомендации вашего работодателя. Я думаю, он согласится вас порекомендовать» спросил инженер, поворачиваясь к Уксу. Тот торопливо закивал, продолжая сиять улыбкой. «Конечно. А то как же? Непременно!» «Вот видите?» Инженер снова развернулся к Нику. «Все в порядке. Так что, если хотите, мы можем сразу же установить вам и какую-нибудь инженерную базу». «Спасибо», — поблагодарил Ник. «Это очень хорошее предложение». «Но боюсь...» «Если дело только в деньгах, то установка инженерной базы автоматически увеличивает размер предоставляемого кредита. Так что денег вам хватит». «Вот как?» Ник на мгновение задумался. «И что вы мне порекомендуете?» «Ну, если отталкиваться от уже изученных вами баз и тех, которые вы собираетесь прикупить, то я бы порекомендовал вам купить корабельные системы и установки второго уровня и общее конструирование кораблей первого». «А почему именно так?» Разные ветки, пояснил инженер. Если вы собираетесь устраиваться на верфи, занимающиеся строительством новых кораблей или глубокой модернизацией старых, то базам лучше поменять уровни, а если предполагаете заниматься в основном ремонтом и восстановлением ресурса корабельных систем, то логичнее так, как я предложил. Ник вызвал перед глазами прискурант и задумался: В принципе, все предлагаемые базы в купе стоили около 200 тысяч лутов. Если с боем все пройдет нормально, у него хватит денег сразу же закрыть кредит. Если же нет, придется отрабатывать. Впрочем, если нет, придется отрабатывать в любом случае. А с такими базами есть шанс получить местечко куда поденежнее, чем сейчас. Он бросил взгляд на Укса. Ну, или заняться вместе с Уксом работами с уровнем оплаты повыше, чем они делают в настоящий момент. Решено. Берем. «Я согласен», — решительно произнес он, поворачиваясь к инженеру. Затем было прощание с Уксом и обустройство в медкапсуле, расположенной в соседней комнате инженерного центра. Ник решил не жлобиться и купить не только установку баз, но еще и 10 часов разучивания под разгоном. Как оно там повернется, кто его знает. А инженерные базы он за это время выучить успеет полностью, после чего останется их только активировать. И проблемы с любыми инженерными базами — будут решены раз и навсегда. Наличие же активированных инженерных баз сделало его полноправным инженером. Вот только для активации инженерной базы первого уровня требовался не менее чем шестимесячный опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту в профильной области. В то время как, скажем, техническая база второго уровня активировалась всего лишь при двухмесячном стаже. То есть теперь следовало придумать, как уйти от УКСа, не рассорившись с ним окончательно и оставшись хотя бы формально в его штате. Следующим утром Укс встретил его, перебирая ножками от нетерпения. «Ну как?» — торопливо спросил он. «Что как?» — уточнил Ник. «Ты согласен войти в долю?» Ник улыбнулся. «Я же тебе сказал. Я думаю». «Ну вот что я тебе хочу сказать, Укс. Даже если я все-таки уйду...» «Я всегда буду тебе благодарен за все, что ты для меня сделал. Ты был моим первым учителем, Укс. Ты относился ко мне хорошо и всегда старался помочь и наставить на путь истинный. И я этого никогда не забуду». Укс был польщен. Он слегка покраснел, вздохнул, почесал в затылке, а потом махнул рукой. «Да чего там, Ник? Все путем». «Ну ты это, хорошенько подумай, ладно?» День прошел нормально, а вечером Ник решил устроить себе выходной и пойти поужинать в какой-нибудь хороший ресторан. В конце концов, то, что он заимел себе парочку инженерных баз, причем без особых напрягов, следовало отметить, ибо это явно было достижением и еще каким. Но и были у него еще кое-какие планы. Естество потешить хотелось. В конце концов, у него уже почти два месяца не было женщины. Некогда особенно было да и уставал он сильно. Ну и денег берег. Ресторан назывался «Снег», что было для станции весьма экзотично. Заказав для начала легкий коктейль, Ник откинулся на спинку стула и окинул взглядом помещение. Предстояло избрать партнершу на вечер и ночь. Спустя пять минут он наметил три кандидатуры. Одна явно представляла из себя скучающую даму из высшего света. Это был наихудший вариант из намеченных. Лениво, капризно, требует к себе особого отношения, так что никаких преимуществ, кроме самого факта секса, не имеет. Вторая также относилась к обеспеченным кругам, но была вполне приемлема, поскольку явно пришла сюда за приключением и, судя по бросаемым по сторонам взглядам, готова была достойно вознаградить того, кто ей это приключение обеспечит. Но положение слегка портило то, что она пришла с подружкой. А вот третья, третья явно была содержанкой, Только у них бывает такой откровенный, блядско-жадный взгляд. Так что Нику даже было интересно, почему она появилась в этом ресторане одна. А еще она была весьма жаркой штучкой. Очень жаркой. Такой, что Нику казалось, будто сидение под ее весьма аппетитной попкой вот-вот начнет плавиться. Пожалуй, начать следовало с нее. «Простите, мадам, не соблаговолите ли вы...» «А ну пошел отсюда, сопляк!» Ник повернул голову, и едва успел резко нагнуть ее и выставить плечо, чтобы хотя бы немного ослабить прилетевшую ему оплеуху. Вот оно как. Мадам просто ждала своего спонсора. Долгонько же он. «Ха! Мальчик умеет драться!» — взревел Бугай. «Я тебя видел как-то на ринге!» И Ник тут же узнал в нем носорога, одного из бойцов, который выступал на местном ринге. Ник с ним ни разу не дрался поскольку тот не только был модификантом, но еще и имел сдвоенные импланты на силу, однако некоторые его бои видел. Носорог не представлял из себя ничего особенного и предпочитал технике грубую силу, отчего довольно часто проигрывал. «Ну тогда получай!» — взревел носорог, после чего Ника просто унесло. Если первый удар модификант нанес, контролируя свою силу, поскольку его удар в ухо был способен просто оторвать человеку голову, то, узнав собрата бойца, перестал сдерживаться. Ник поднялся на ноги, слегка покачиваясь, поскольку нанесенный в полную силу удар модификанта, похоже, вызвал у него легкое сотрясение мозга. Однако в голове стремительно крутились мысли. «Вот он, шанс, вот он, отлично!» Он долго ломал голову, каким образом заявиться на межуровневый бой и обеспечить максимально выгодную разницу ставок. Ведь если он пошлет вызов, это будет означать, что он на что-то рассчитывает. То есть профессиональные игроки тут же начнут очень внимательно пересматривать его бои, анализировать, прикидывать шансы. А тут все можно разыграть как душевный порыв. Еще один серьезный момент состоит в том, что у носорога тоже не слишком высокий рейтинг. Не такой низкий, как у Ника, конечно. Ну да, носорог-то в отличие от него всегда старался выигрывать. То есть, как партнер на ринге он подходит почти идеально, а вот как партнер по ставкам – слабоват. Поэтому требовалось не только бросить ему вызов, но и обыграть все так, чтобы большинство тех, кто посмотрит эту сцену, сразу бы определили, кто из бойцов чего стоит, и не лезли вглубь. Посмотрели бы набор имплантов, сравнили бы рейтинги, почитали бы отзывы специалистов. Согласно им, Ник считался трусоватым бойцом, вследствие чего и проигрывал. К тому же такой вызов на межуровневый бой в общественном месте, после полученной оплеухи и так далее, совершенно точно вызовет интерес у новостных порталов, Что привлечет к бою еще и дополнительных зрителей. А это обещало еще более поднять сумму ставок, причем не профессиональных, что было еще более в тему. Но тут надо только продумать все так, чтобы не вызвать у этих дополнительных зрителей симпатии. А то они, прикинувшись этой самой симпатией, еще начнут ставить на него. Ему же нужно совершенно обратное. Ну ты козел! заорал Ник, постаравшись, чтобы его голос в конце фразы дал петуха то есть изо всех сил играя этакого полуиспуганного интеллигента. Отличный образ для того, чтобы любой посторонний зритель при взгляде на тебя в сердцах плюнул под ноги. «Чего?» — заявил носорог, уже усевшийся за столик к своей пассии, весьма благосклонно взирающий на своего героя, скакивая на ноги и разворачиваясь к Нику. «Что ты сказал, Слизняк? Ник дождался, пока он двинется вперед, а затем схватил стул и швырнул его в носорога. Тот отбил его одним небрежным движением кисти. Ник швырнул другой и отпрыгнул назад. Но что может быть для мужчины позорнее, чем убегать от схватки с противником, которого сам же и вызвал? Землянин швырнул еще один стул, потом еще один, а потом припустил к выходу из ресторана. У самых дверей он задержался и проорал, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал испуганно. «Я! Я вызываю тебя, понял?» «Я вызываю тебя на бой на ринге! И не вздумай отказываться! Я... Я прибью тебя как щенка!» А затем, не дожидаясь ответа, побежал дальше в сторону лифтов, торопливо залезая в сети, запуская поисковик со слова «драка» и вызов в ресторане «Снег». Он еще только ехал на лифте на свой уровень, когда выскочила первая ссылка. Ник торопливо кликнул на нее и промотал раскрывшийся видеоролик почти до самого конца. В голове зазвенел собственный, без сомнения, очень жалкий голос, произносивший вызов на бой, через несколько мгновений после которого раздался рев носорога. «Принимаю!» Ник облегченно выдохнул. «Получилось!»